Глава 3. Влияние мысли на здоровье и тело. Тело это слуга разума. Оно подчиняется его командам, независимо от того, были ли они сознательно выбраны или сработали автоматически. По велению неэтичных мыслей тело быстро погружается в болезнь и упадок. По велению же радостных и прекрасных оно источает молодость и красоту. Болезни здоровья, как внешние обстоятельства, коренятся в мысли. Болезненные мысли будут отражаться в болезненном теле. Известно, что мысли о страхе убивают человека так же быстро, как пуля, и они постоянно убивают тысячи людей. Пусть не так же быстро, но однозначно. Люди, которые живут в страхе перед болезнью, в итоге от неё и страдают. Тревога быстро деморализует всё тело и открывает двери для болезни. они чистые мысли, даже если они не касаются физического состояния, вскоре всё равно разрушают нервную систему. Сильные, чистые и радостные мысли формируют сильное и изящное тело. Тело это хрупкий и пластичный материал, который без промедления реагирует на мысли, которыми он впечатлён, а привычки мышления будут оказывать на него своё влияние, хорошее или плохое. Кровь людей будет нечиста и отравлена до тех пор, пока они будут множить нечистые мысли. Из чистого сердца исходит чистая жизнь и чистое тело. Из оскверненного разума исходит оскверненная жизнь и испорченное тело. Мысль является источником действия, жизни и проявления. Если очистить этот источник, все остальное тоже очистится. Смена диеты не поможет человеку, который не изменит своих мыслей. Когда человек очищает свои мысли, он больше не желает нечистой пищи. Если вы хотите усовершенствовать своё тело, оберегайте свой разум. Если вы хотите восстановить своё тело, украшайте свой разум. Мысли о злобе, зависти, разочаровании и унынии лишают тело здоровья и грации. Кислое лицо не возникает просто так. Оно возникает из-за кислых мыслей. Морщины, которые вас портят, вызваны прихотями, гневом и гордыней. Я знаю женщину 96 лет, у которой яркое и невинное лицо девушки. Я знаю человека, не достигшего среднего возраста, лицо которого искажено негармоничными чертами. Первый случай это результат милого и радостного расположения духа. Другой результат гнева и недовольства. Ваш дом не будет привлекательным и чистым, если вы не будете впускать туда воздух и солнце. Также сильное тело и яркое счастливое безмятежное лицо могут быть только если впускать в разум мысли о радости, доброжелательности и спокойствии. На лицах пожилых людей есть морщины, какие-то из них вызваны сочувствием. какие-то сильные и чистые мысли, а какие-то гневом. Кто не может их различить? Для тех, кто жил праведно, возраст приносит покой и умиротворение, как заходящее солнце. Недавно я видел философа на смертном одре. Ему было много лет, но он выглядел совсем не старым. Он умер так же спокойно и мирно, как жил. От болезни тела нет лекарства лучше, чем весёлые мысли. Нет утешителя лучше, чем доброжелательность, дабы рассеять печаль и горечь. Постоянно жить с мыслями о враждебности, цинизме, подозрении и зависти значит заключать себя в самодельную тюремную клетку. Если всегда мыслить позитивно, быть веселым, терпеливо учиться находить хорошее во всем, то такие бескорыстные мысли и станут теми самыми вратами в рай, И если изо дня в день пребывать в мыслях о мире для каждого существа, то мир придёт и к самому мыслителю.